Глава 19 Искусство перевоплощения. «Ты должна перевоплотиться», — писал мне Эрнест. «Пусть Эвис Эвергард исчезнет, постарайся стать совершенно другим человеком. Но чтобы перемена была не только внешней, впитай в себя это новое всеми порами своего существа. Переуплотись так, чтобы даже я не узнал тебя». Измени свой голос, жестикуляцию, движения, мимику, походку. Одним словом, преобразись с головы до ног. Я послушалась его приказа. Каждый день я часами упражнялась в том, чтобы освободиться от Эвис Эвергард и похоронить её глубоко-глубоко под личиной другой женщины, которая должна была стать моим новым «я». Такое перевоплощение требует большой и постоянной работы например, голос, интонация. Я старалась добиться их окончательного закрепления, чтобы они жили независимо от моего желания. Только такой автоматизм в исполнении заученной роли мог обеспечить полный успех. Надо было настолько войти в роль, чтобы совершенно забыть себя. Это как усвоение чужого языка, скажем, французского. Сначала это для вас сознательный процесс, требующий вмешательства и напряжения воли, Вы думаете по-английски и переводите свои мысли на французский язык или читаете французскую книгу и переводите на английский, чтобы уловить смысл. Пока, наконец, после основательной подготовки вы не начинаете читать, писать, а, главное, думать без помощи родного языка. То же было и с нашей маскировкой. Приходилось работать над ролью, вживаться в неё так, чтобы вернуться к себе самой было уже трудно, требовало бы внимания и напряжения воли. Сначала, разумеется, всё делалось наобум, и немало было путаницы и ошибок, ведь мы создавали новое искусство, многое надо было впервые найти и многому научиться. Но такие поиски шли повсюду. Появлялись мастера этого нового искусства, накапливался целый арсенал приёмов и рецептов, создавалось своего рода Неписанное руководство, которое впоследствии вошло в программу обучения каждого новичка в школе революции. К этому времени относится исчезновение моего отца. Регулярно приходившие письма внезапно прекратились. В квартиру на Пэлл-стрит он давно уже не заходил, товарищи искали его повсюду. Наши тайные агенты обшарили все тюрьмы в Америке и нигде его не нашли. Он исчез бесследно, словно его поглотила земля, и поныне не обнаружено никаких его следов. 6 долгих месяцев я провела в одиночестве, но это не были месяцы праздности. Наша организация развивалась, и дел было по горло. Эрнест и другие узники, поддерживавшие между собой постоянную связь, руководили работой. Надо было организовать устную пропаганду, работать над улучшением и расширением сети тайной агентуры, создать ряд подпольных типографий, наладить так называемую подпольную железную дорогу иначе говоря, установить связь между тысячами тайных убежищ и устроить новые там, где их недоставало. Словом, работы была уйма. В течение полугода моё одиночество было нарушено приездом двух товарищей. Это были молодые девушки, смотверженные и пламенные борцы за свободу. Лора Питерсон, исчезнувшая в 1922 году, и Кейт Бирс, позднее вышедшая замуж за Дюбуа. Последняя и сейчас с нами. Как и все мы, она призывает «зарю того дня, который откроет новую эру в жизни человечества». Обе девушки были страшно взволнованы. Чего только они не пережили в пути страх, смятение, близкую опасность, смерть коснулась их своим крылом. Среди экипажей рыбачьего баркаса в заливе Сен-Пабло оказался шпик. Агент олигархии, он втерся в наши ряды под маской революционера и во многое был посвящен. Очевидно, он охотился за мной. Ещё раньше доходили слухи, что олигархи крайне озабочены моим бегством. К счастью, он, как потом выяснилось, не никому не успел сообщить о своих догадках. Он, видимо, рассчитывал вот-вот открыть моё убежище и добраться до меня, и со дня на день откладывал своё донесение. Так оно и умерло вместе с ним. Когда обе путницы высадились в устье Петалумы и пересели на лошадей, он под каким-то предлогом отпросился на берег. Карлсону поведение матроса показалось подозрительным. Проводив девушек на гору и проехав с ними часть пути, он оставил им свою лошадь и вернулся обратно пешком. Каким-то образом ему удалось изловить шпика, а что случилось вслед за этим, пусть лучше расскажет он сам. «Убрал я его», — сказал нам Карлсон со свойственной ему краткостью. «Убрал». Глаза Карлсона мрачно поблёскивали, корявые огрубевшие пальцы сжимались и разжимались он даже и не вскрикнул я спрятала его там, как стемнеет, поеду закопаю поглубже. В то время я немало удивилась произошедшей во мне перемене. вспоминая безмятежные годы моей юности, в замкнутом тихом университетском мирке, я сравнивала их со своей теперешней жизнью революционерки, бестрепетно взирающие на смерть и насилие. Не верилось, чтобы и то и другое было действительностью. Но где же сон, И где явь? Быть может, жизнь революционерки, скрывающейся в какой-то норе, тяжёлый кошмар, который рассеется при свете дня? Или же я действительно революционерка, и мне только пригрезились далёкие годы, когда я мирно жила в городе Беркли, и самыми волнующими событиями моей жизни были танцы и вечера, публичные лекции и споры за чайным столом. Впрочем, мне думать Так чувствовали все, кто сплотился под красными знаменами Всемирного Братства Людей. Иногда я вспоминала тех, кого знала в былые годы. Как ни странно, они время от времени возникали на моём горизонте, чтобы тут же исчезнуть без следа. Например, епископ Морхаус. Мы тщетно разыскивали его, когда наша организация окрепла. Его переводили из одного сумасшедшего дома в другой. Стало известно о его временном пребывании в Стоктоне и Санта-Кларе, а потом след его затерялся. Сведений о смерти тоже не было. Видимо, ему удалось бежать. В то время я и представить себе не могла нашей будущей страшной встречи в чёрные дни разгрома Чикагского восстания. Джексона, который лишился руки на серской фабрике, человека, чья судьба так круто изменила мою судьбу, Я больше никогда не встречала. Но сведения о нём мне удалось собрать. Джексон не примкнул к социалистам. Озлобленный своими несчастьями и горькой обидой, он сделался анархистом. Не последователем какой-либо теории, нет. В нём пробудился зверь, обуреваемый ненавистью и жаждущей мести. И он достиг своего. Обманув бдительность стражей в глухую ночь, когда все уже спали, Он взорвал дворец Петрун-Уэйтов вместе со всеми его обитателями, включая и сторожей. В следственной тюрьме он удавился. Зато весьма утешительным образом сложилась судьба доктора Гаммерфилда и доктора Боллингфорда. Они продолжали верно служить своим хозяевам и дождались щедрой награды. Каждому из них было отведено в качестве резиденции по великолепному епископскому дворцу, где они продолжают жить и поныне, в ладу с миром и собственной совестью. Оба ярые защитники олигархии. Оба страдают ожирением. Эрнст сказал о них однажды. «Доктор Гаммерфилд отлично приспособил свою метафизику и ныне именем божьим благословляет на царство Железную пету Будучи поклонником красивости в богослужении, он благополучно свёл на нет то, газообразное позвоночное, о котором говорил Геккель, и в этом его отличие от доктора Боллингфорда. У того бог — один газ и не намёка на позвоночное. Питер Доннелли, мастер сферской фабрики, штрейкбрехер, знакомый мне по делу Джексона, удивил нас всех. В 1918 году в Сан-Франциско мне довелось присутствовать на собрании группы террористов, именовавших себя «Красные из Фриско» самый грозный и беспощадный из всех. Члены этой группы не входили в нашу организацию. Это были фанатики, безумцы. Такие настроения были нам чужды, мы их не поощряли. Но отношения у нас были вполне добрососедские. В тот вечер меня привело к ним дело большой важности. В доме, где мы собрались, я оказалась единственной женщиной среди двух десятков мужчин, причём все они были в масках. Когда наши переговоры закончились, Один из присутствующих вызвался проводить меня к выходу. В тёмной прихожей он неожиданно остановился, зажёг спичку и, поднеся её к лицу, сбросил маску. Я увидела искажённое от волнения лицо Питера Доннелли. Спичка погасла. «Я хотел только, чтобы вы меня узнали», — сказал он мне в темноте. «Помните инспектора Даллеса?» Я сказала, что помню. Передо мной встала Алисия, физиономия инспектора Съерской фабрики. «С ним я свёз счёты в первую очередь», — Гордильва пояснил Доннеле. Потом уже примкнул к красным эсфриско. «Как же это вы решились? А ваша жена, дети?» «У меня никого не осталось». «Нет, не думайте», — прибавил он торопливо. «Это я не за них мщу. Они умерли дома, в постели. Всех унесла болезнь одного за другим». Вот и развязали мне руки. Амщу я за свою искалеченную жизнь. Когда-то меня знали как Штарик Брехера, Доннелли. А сегодня? Сегодня я номер двадцать седьмой в группе «Красный из Фриско». Ну, пойдёмте, я выведу вас отсюда. Вскоре мне пришлось узнать о нём больше. По-своему, Доннелли был прав, говоря, что лишился всех своих детей. Однако сын его, Тимати, был жив, и отец знать его не хотел тех пор, как тот поступил в наемные войска Железной Питы. В группе «Красные» из Фриско было правило, что каждый ее член должен совершить в год не меньше 12 террористических актов. Неудача каралась смертью. Невыполнение установленного минимума обязывало провинившегося к самоубийству. Совершение террористических актов не было оставлено на волю случая. Время от времени эти маньяки собирались и выносили массовые смертные приговоры особо ненавистным олигархам или их прислужникам. Распределение казни между членами группы производилось по жребию. Причиной моего прихода к ним послужило следующее обстоятельство. Один из наших товарищей, который под видом духовного лица много лет работал в тайной полиции Железной Питы, был приговорён к смерти красными из Фриско. Как раз в тот вечер разбиралось его дело. Сам он, разумеется, на суде не присутствовал, и судьи не знали, что он наш товарищ. Мне было поручено рассеять это недоразумение. Может показаться странным, что мы узнали о планах этой группы, но всё объяснялось очень просто. Один из наших тайных агентов входил в это сообщество. Мы обязаны были знать, что происходит не только среди наших врагов, но и среди друзей, и уж эту группу безумцев нам, во всяком случае, нельзя было выпускать из виду. Но вернёмся к петру Доннелли и его сыну. Бывший мастер исправно служил своей группе, пока однажды в списке доставшихся ему приговоров не прочёл имя Тимоти Доннелли. Тут в нём заговорили отцовские чувства. Чтобы спасти сына, он предал своих единомышленников, правда, не всех, однако человек двенадцать было казнено, и группа оказалась фактически разгромленной. Остальные вынесли предателю смертный приговор. Тимоти Доннелли ненамного пережил отца. Красные из Фриска поклялись придать его смерти. Олигархия делала всё для спасения своего агента, его перебрасывали с места на место, трое террористов поплатились жизнью за попытку до него добраться. Как я уже говорила, их организация состояла из одних мужчин. С отчаяния они обратились к женщине. Это была никто иная, как Анна Ройлстон. Наш Центр запретил ей всякое вмешательство в это дело, но с Анной нелегко было сладить, дисциплину у неё всегда хромала. Необычайная одарённость и личное обаяние сделали её популярной и ей многое прощали. Трудно было подвести её под общий ранжир и мерить обычной меркой. Несмотря на категорическое запрещение руководства, она взялась за это дело. Надо сказать, что Анна была пленительной женщиной, пользовавшейся успехом у мужчин. Все наши молодые люди были в неё влюблены, и красота её привела к нам немало новых членов. Но Анна и думать не хотела о замужестве. Она нежно любила детей, но считала, что это не для неё. Она посвятила себя целиком нашему делу, а дети и семья стали бы для неё помехой. они не стоило большого труда повергнуть к своим стопам Тимоти Доннелли. Совесть её при этом оставалась спокойной. Как раз в это время произошла пресловутая Нэшевильская резня. Наемники во главе с Доннелли перебили 800 ткачей. Анне не пришлось самой сводить с ним счёты, она только сдала его с рук на руки членам группы «Фриско». Это случилось в прошлом году, и с тех пор Анну Ройлстон зовут у нас красный Девой». С полковником Ингрэмом и полковником Ван Гилбертом моими старыми знакомыми, мне тоже пришлось ещё свидиться. Полковник Ингрэм достиг при олигархах высоких должностей и, в конце концов, был назначен послом в Германию. Его одинаково презирали рабочие обеих стран. Я встретилась с ним в Берлине, куда приезжала как доверенное лицо железной пяты по делам международного шпионажа. Толковник оказывал мне всяческое содействие. Кстати, в этой двойной роли мне удалось сделать для революции много полезного. Полковник Ван Гилберт получил прозвище «Цепной пёс». Он сыграл видную роль в создании нового кодекса законов после Чикагского восстания. Но ещё до этого ему был вынесен приговор за его судебную деятельность. Я была среди тех, кто судил и приговорил его к смертной казни. Приговор — привела в исполнение всё та же Анна Руилстон. И ещё одна знакомая тень встаёт передо мной. Джозеф Герт, адвокатишка Джексона. Меньше всего я могла предполагать, что ещё раз встречу этого человека. И какая же это была встреча? Спустя два года после Чикагского восстания мы с Эрнстом заехали в бент убежище на берегу озера Мичиган против Чикаго. Войдя, мы застали знакомую картину, судили какого-то шпика. После вынесения смертного приговора его вели к выходу, и мы встретились с ним у порога. Завидев меня, несчастный вырвался из рук своих конвоиров, бросился к моим ногам, судорожно обхватил мои колени и стал молить о пощаде. Когда он поднял вверх искаженное страхом лицо, я узнала Джозефа Герда. Мне немало пришлось видеть в жизни тяжелого, но задыхающиеся вопли этого жалкого существа потрясли меня, как ничто другое. В нём говорила вся иступлённая жажда жизни. Это была страшная, душераздирающая сцена. Десятки рук оттаскивали его прочь, но он не отпускал меня. Когда же его, наконец, подхватили и унесли отбивающегося и кричащего, я без чувств упала на пол. Тяжко взирать на гибель храбрецов, но нет ужаснее зрелища, нежели трус, молящий о пощаде.